Кто думал здесь найти? Где прелесть эта встреч, Участие в ком живое, Крик, радость, обнялись, Пустое. В повозке так-то на пути, Необозримой уравниной, Сидя праздно, Все что-то видно впереди, Светло, синё, разнообразно, не едешь час и два, День целый. Вот резво домчались к отдыху ночлег, Куда ни взглянешь, все та же гладь И степь, и пусто, и мертво. Досадно мочи нет, чем больше думать станешь. Лакей возвращается. Готово? Кучерос нигде виш не найдут. Пошел ищи, не ночевать же тут. Вот опять уходит